книга первая глава седьмая о, о естественной и рыночной цене товаров В каждом обществе или каждой местности существует обычная или средняя норма как заработной платы, так и прибыли для каждого из различных приложений труда и капитала. Эта норма, как я покажу в дальнейшем, естественно регулируется отчасти в зависимости от общих условий общества, от его богатства или бедности, от его процветания, застоя или упадка отчасти же, в зависимости от особой природы того или иного приложения труда и капитала, в каждом обществе или каждой местности равным образом существует обычная или средняя норма ренты, которая, как я покажу в дальнейшем, тоже регулируется отчасти общими условиями общества или местности, где расположена земля а части естественным или искусственным плодородием почвы. Эти обычные или средние нормы могут быть названы естественными нормами заработной платы, прибыли и ренты для того времени и той местности, когда и где они обычно преобладают. Если цена какого-либо товара не выше и не ниже того, что необходимо для оплаты в соответствии с их естественными нормами земельной ренты, заработной платы и прибыли на капитал, затраченной при добыче, обработке и доставке его на рынок, то товар этот продается, можно сказать, по его естественной цене. Товар в таком случае продан за столько, сколько он стоит, то есть сколько он обошелся тому лицу, которое доставило его на рынок. Хотя в обыденной речи так называемые издержки производства товара не включают в себя прибыль лица, перепродающего его, Все же, если оно продает товар по цене, не дающей ему обычную в его местности норму прибыли, оно очевидно теряет от такой торговой сделки. В самом деле, затратив свой капитал каким-либо иным образом, оно могло бы получить эту прибыль. Если прибыль, кроме того, составляет его доход, действительный фонд, из которого он черпает средства для своего существования. Подобно тому, как он при изготовлении и доставке на рынок своих товаров авансирует своим рабочим их заработную плату или средства их существования, он точно таким же образом авансирует и самому себе средства своего существования, которые обычно находятся в соответствии с той прибылью, которую он имеет основания ожидать от продажи своих товаров. И потому, если товары не приносят ему этой прибыли, можно сказать, что они не возмещают ему того, что они действительно ему стоили. Поэтому, хотя цена, доставляющая ему эту прибыль, не всегда представляет собой самую низкую цену, за которую торговец соглашается продавать свои товары, но она будет самой низкой ценой, по которой он согласен продавать их сколько-нибудь продолжительное время. По крайней мере, там, где существует полная свобода или где он может по желанию менять профессию. Фактическая цена, за которую обычно продается товар, называется его рыночной ценой. Она может или превышать его естественную цену, или быть ниже её или же в точности совпадать с нею. Рыночная цена каждого отдельного товара определяется отношением между количеством его фактически доставленным на рынок и спросом на него со стороны тех, кто готов уплатить его естественную цену или полную стоимость ренты, заработной платы и прибыли, которая надлежит оплатить для того, чтобы товар доставлялся на рынок. Эти лица могут быть названы действительными покупателями, а их спрос действительным спросом так как этот спрос достаточен для того, чтобы осуществить доставку товара на рынок. Он отличается от абсолютного спроса. Про очень бедного человека можно в известном смысле сказать, что он предъявляет спрос на карету с шестёркой лошадей. Он может желать ее, но его спрос не является действительным спросом, так как товар ни в коем случае не может быть доставлен на рынок для удовлетворения его. Если количество товара, доставленного на рынок, не покрывает действительного спроса, то лица, соглашающиеся заплатить полную стоимость ренты, заработной платы и прибыли, которая надлежит оплатить для того, чтобы товар был доставлен на рынок, не могут получить именно то количество товара, которое им нужно. Не желая совсем остаться без него, некоторые из них предпочитают в таком случае заплатить за него несколько больше. Среди них начнется сейчас же конкуренция, и рыночная цена больше. Более или менее повысится в сравнении с естественной ценой в зависимости от того, насколько недостаток предложения товаров или богатства и расточительность конкурентов обострят их конкуренцию. При наличии конкурентов, отличающихся одинаковым богатством и одинаковой стоимостью красточительности, определенная нехватка товара обыкновенно вызывает более или менее обостренную конкуренцию в зависимости от большей или меньшей важности для них приобретения этого товара. Отсюда непомерно высокая цена предметов необходимости во время осады города или во время голода. Если количество товара, доставленного на рынок, превышает действительный спрос, то он не может быть полностью продан тем, кто готов заплатить всю стоимость ренты, заработной платы и прибыли, которая надлежит оплатить для того, чтобы товар был доставлен на рынок. Некоторая часть товара должна быть продана лицам, которые согласны заплатить меньше этой суммы, и более низкая цена, даваемое имя, должна понизить цену всего товара в целом. Рыночная цена падает больше или меньше сравнительно с уровнем естественной цены в зависимости от того, насколько избыток предложения товара обостряет конкуренцию между продавцами или в зависимости от того, насколько им необходимо немедленно сбыть с рук этот товар. Избыточный ввоз скоропортящихся продуктов вызывает гораздо большую конкуренцию, чем такой же ввоз товаров непортящихся ввоз апельсинов, например, гораздо большую, чем воз железного лома. Если товар доставлен на рынок в количестве как раз достаточном для удовлетворения действительного спроса, то рыночная цена или совершенно падает, или почти совпадает с естественной ценой. Все количество товара, имеющееся на лицо, может быть продано именно по этой цене, но не по более высокой цене. Конкуренция между различными торговцами вынуждает их принять эту цену, но не вынуждает соглашаться на меньшую. Количество каждого товара, доставляемого на рынок, естественно, согласуется с действительным спросом на него. Все лица, которые используют свою землю, труд или капитал для доставки какого-нибудь товара на рынок, заинтересованы в том, чтобы количество его не превышало действительного спроса все остальные заинтересованы в том, чтобы оно никогда не падало ниже этого спроса. Если в какой-либо момент количество товара на рынке превышает действительный спрос, та или другая из останных частей его цены должна оказаться оплаченной ниже своей естественной нормы. Если это будет рента, то интерес землевладельцев немедленно побудет их изъять из обработки части земли. А если это будет заработная плата или прибыль, то интерес рабочих в одном случае и интереса предпринимателей в другом побудет их изъять часть их труда или капитала из данного производства, и количество товара, доставляемого на рынок, скоро окажется как раз достаточным для удовлетворения действительного спроса. Все различные части его цены повысятся до размеров своей естественной нормы, а вся цена в целом до естественной цены товара. Если напротив, в какой-либо момент количество товара, доставленного на рынок, будет ниже действительного спроса, та или иная из составных частей его цены должна будет подняться выше своей естественной нормы. Если это будет рента, интерес всех остальных землевладельцев, естественно, побудет их использовать больше земли для производства этого товара. Если это будет заработная плата или прибыль, то интерес всех остальных рабочих и капиталистов скоро побудет их затратить больше труда и капитала для производства этого товара и доставки его на рынок. Количество товара, доставленного на рынок, скоро окажется достаточным для удовлетворения действительного спроса. Все остальные части цены товара скоро упадут до своей естественной нормы, а цена в целом до естественной цены товара. Таким образом, естественная цена как бы представляет собой центральную цену, к которой постоянно тяготеют цены всех товаров. Различные случайные обстоятельства могут иногда держать их на значительно более высоком уровне, и иногда несколько понижать их по сравнению с ней. Но каковы бы ни были препятствия, которые отклоняют цены от этого устойчивого центра, они постоянно тяготеют к нему. Всё количество труда, затрачиваемого ежегодно на доставку какого-либо рода товаров на рынок, естественно, соотносится таким образом с действительным спросом. Естественно, стремится всегда доставить на рынок ровно такое количество товара, какое достаточно и не более того, что достаточно для удовлетворения этого спроса. Но в некоторых отраслях производства одно и то же количество труда дает в различные годы весьма различное количество товаров, тогда как в других отраслях количество это неизменно или почти неизменно из года в год. Одно и то же число рабочих в сельском хозяйстве производит в различные годы весьма различное количество зерна, вина, масла, хмеля и так далее. Между тем, как одно и то же количество придирщиков и ткачей каждый год производит одинаковое или почти одинаковое количество и сукна. Только средний размер производства какой-либо отрасли промышленности может во всех отношениях согласовываться с действительным спросом. А так как фактически размер ее производства часто значительно превышает средний размер производства и часто значительно отстает от него, то количество товаров, доставляемых на рынок, иногда намного превышает действительный спрос, а иногда намного отстает от него. Поэтому даже при неизменности этого спроса рыночная цена этих товаров подвержена большим колебаниям. Она иногда намного отстает от их естественной цены а иногда намного превышает ее. В других отраслях производства, где продукция равных количеств труда всегда неизменна или почти неизменна, она может более точно согласовываться с действительным спросом. И потому, пока этот спрос остается неизменным, рыночная цена товаров тоже не изменяется и совпадает или почти совпадает с естественной ценой собственный опыт каждого человека говорит ему, что цена полотна и сукна не подвержена столь частым и столь большим колебаниям, как цена хлеба. Цена одного рода товаров изменяется лишь в зависимости от изменений в спросе. Цена другого рода товаров изменяется не только в зависимости от изменений в спросе, но и в зависимости от гораздо больших и гораздо более частых колебаний количества товаров, доставляемого на рынок для удовлетворения этого спроса. Случайное и временное колебание рыночной цены товара приходится главным образом на те части его цены, которые сводятся к заработной плате и прибыли и меньше отражаются на той части, которая приходится на ренту. Рента, установленная в известной сумме денег, ни в малейшей степени не подвергается влиянию этих колебаний ни в своём размере, ни в своей стоимости. Рента, установленная в известной доле или в известном количестве продукта, подвергается без сомнения в своей годичной стоимости влиянию всех случайных и временных колебаний рыночной цены этого продукта. Но при этом редко изменяется ее годичный размер. Устанавливая условия аренды, землевладелец и фермер стараются соотносить размер ренты не с временной и случайной, а со средней и обычной ценой продукта. Указанные колебания отражаются как на стоимости, так и на норме заработной платы и прибыли в зависимости от того, переполнен ли рынок или же он испытывает недостаток в товарах или в труде в работе уже выполненной или подлежащей выполнению. Общественный траур повышает цену черной материи, в которой рынок в таких случаях почти всегда испытывает недостаток и увеличивает прибыли купцов, обладающих сколько-нибудь значительным ее количеством. Траур совсем не отражается на заработной плате ткачей. Рынок испытывает недостаток в товарах, но не в труде. Недостаток в уже выполненной работе но не в работе, подлежащей выполнению. Но этот же траур повышает заработную плату рабочих-портных. В этой области рынок испытывает недостаток в труде. Здесь налицо действительный спрос на большее количество труда или работы, подлежащей выполнению, чем сколько можно получить. Траур ведет к понижению цены цветных, шелковых и шерстяных материй и таким образом сокращает прибыль купцов, имеющих на руках сколько-нибудь значительное их количество. Он поднижает также заработную плату рабочих, занятых в изготовлении этих товаров, так как всякий спрос на эти товары приостанавливается на 6 месяцев, а может быть и на целый год. В данном случае рынок оказывается переполненным как товарами, так и трудом. Но хотя рыночная цена всякого отдельного товара таким образом постоянно тяготеет, если можно так выразиться, к естественной цене, однако иногда случайные обстоятельства, иногда естественные причины, а иногда особое распоряжение правительства могут продолжительное время держать рыночную цену многих товаров намного выше их естественной цены. Если в результате увеличения действительного спроса рыночная цена какого-нибудь товара поднимется значительно выше его естественной цены, лица, инвестирующие свой капитал для снабжения рынка этим товаром, постараются скрыть такое изменение. Если бы оно стало общеизвестным, их высокая прибыль побудила бы многих новых конкурентов вложить в это дело свой капитал. Таким образом, действительный спрос оказался бы полностью удовлетворенным, и рыночная цена скоро понизилась бы до уровня естественной цены, а может быть, на некоторое время и меньше ее. Если рынок находится на большом расстоянии от места жительства тех, кто снабжает его, они могут хранить свой секрет в течение ряда лет и все это время получать чрезвычайные прибыли, не встречая новых конкурентов. Однако надо признать, что секреты подобного рода редко удается сохранить в течение продолжительного времени, а чрезвычайная прибыль может продержаться лишь чуть дольше, чем секрет. Такие секреты в мануфактурном производстве можно хранить дольше, чем в торговле красивечек открывший способ окрашивания ткани какой-нибудь цвет при помощи материалов двое более дешевых, чем те, которые обычно применяются для этой цели, может при правильной постановке дела пользоваться выгодностью своего изобретения всю жизнь и даже передать его в виде наследства своему потомству. Его чрезвычайный доход является следствием высокой цены, уплачиваемой ему за его специальный труд. Он в сущности представляет собой высокую заработную плату за его труд. Но так как этот доход получается с каждой единицы его капитала, и так как общая его сумма в соответствии с этим пропорциональна величине капитала, то обычно этот доход рассматривается как чрезвычайная прибыль с капитала. такие повышения рыночной цены являются очевидно следствием особых обстоятельств, воздействие которых, однако, может иногда длиться много лет подряд. Некоторые натуральные продукты требуют такого особого качества почвы и плодородия, что вся земля какой-нибудь обширной страны, пригодная для их производства, может оказаться недостаточной для удовлетворения действительного спроса. Поэтому все количество такого продукта, доставляемое на рынок, может быть продано тем лицам, которые готовы дать за него больше, чем необходимо для оплаты ренты за землю, на которой произведен этот продукт и для оплаты по их естественным нормам заработной платы и прибыли за труд и капитал затраченное при производстве и доставке этого продукта на рынок. Такие товары могут в течение целых столетий продаваться по достаточно высокой цене. И в этом случае именно та часть цены, которая сводится к земельной ренте, оплачивается обычно выше своей естественной нормы. И высокоценные продукты, подобно ренте с некоторых виноградников во Франции, находящихся на особенно благоприятной и удачно расположенной почве, не стоит в каком-нибудь правильном соотношении с рент с одинаково плодородных и столь же хорошо обрабатываемых земель в данной местности. Напротив, заработная плата и прибыль за труд и капитал, затрачиваемые для доставки таких товаров на рынок, редко отклоняется от своего нормального соотношения к заработной плате и прибыли, которые существуют в этой местности в других отраслях производства такие повышения рыночной цены представляют собой очевидно следствие естественных причин, которые препятствуют полному удовлетворению действительного спроса и поэтому могут действовать вечно. Монополия предоставленная отдельному лицу или торговой компании оказывает то же действие, что и секрет в торговле или мануфактурном производстве. Монополисты, поддерживая постоянный недостаток продуктов на рынке и никогда не удовлетворяя полностью действительный спрос, продают свои товары намного дороже естественной цены и поднимают свои доходы. Состоят ли они из заработной платье или прибыли, значительно выше их естественной нормы. Монопольная цена во всех случаях является высшей ценой, так только может быть получена. Естественная цена или цена свободной конкуренции, напротив, представляет собой самую низкую цену, на какую можно согласиться. Конечно, если речь идет не об отдельном случае, а о продолжительном времени. Первое во всех случаях является высшей ценой, какую только можно вытянуть у покупателей или какую, как предполагается, они согласны дать. Вторая представляет собой низшую цену, какую продавцы соглашаются взять, не прекращая в то же время своего дела. Такую же тенденцию, хотя и в меньшей степени, имеют исключительные привилегии корпорации, законы об ученичестве и все те законы, которые в отдельных отраслях производства сокращают число конкурентов по сравнению с тем, каким оно было бы при других условиях. Они являются своего рода расширенными монополиями и часто могут в течение целых столетий и в целом ряд отрасли производства держать рыночную цену отдельных товаров выше естественной цены и удерживать как заработную плату за труд, так и прибыль на капитал, применяемый в этих производствах на уровне несколько превышающем их естественную норму. Подобное повышения рыночной цены могут держаться до тех пор, пока сохраняет силу правительственное постановление, вызывающее и Рыночная цена любого товара редко может продолжительное время держаться ниже естественной цены, хотя и может долгое время оставаться на более высоком уровне. Какая бы часть её не оплачивалась ниже своей естественной нормы, лица интересы которых от этого страдают, немедленно почувствуют ущерб, и сейчас же извлекут столько земли, труда и капитала из производства этого товара, что количество последнего, доставляемое на рынок, окажется достаточным только для удель парение действительного спроса на него. Его рыночная цена, поэтому, скоро повысится до его естественной цены. Так будет, по крайней мере, в случае существования полной свободы. Те же законы обочиничестве и другие законы о корпорациях, которые при процветании данной отрасли промышленности дают работнику возможность поднять свою заработную плату значительно выше её естественной нормы, вынуждают его, когда она переживает застой, понизить её значительно меньше этой нормы. Подобно тому, Как в первом случае, эти законы не дают другим лицам возможности конкурировать с данным работником в его производстве, так во втором случае они не дают самому этому работнику возможности заняться иными промыслами. Однако влияние таких ограничительных постановлений в смысле понижения заработной платы рабочего ниже ее естественной нормы не бывает столь продолжительным, как влияние их в смысле повышения ее над этой нормой. Воздействие их в последнем направлении линии может длиться в течение многих столетий, тогда как в первом направлении оно может проявляться лишь до тех пор, пока живы те рабочие, которые были обучены данному промыслу во время его процветания. Когда они умрут, число тех лиц, которые в дальнейшем будут обучаться этой профессии, Естественно, будет соотноситься с действительным спросом. Нужна такая насильственная политика, как в Индии или древнем Египте, где каждый человек в силу религиозных правил обязан был наследовать профессию своего отца, и где самым ужасным святотатством считалось менять ее на другую профессию, чтобы в течение нескольких поколений держать в каком-либо промысле заработную плату за труд или прибыль на капитал ниже их естественной нормы. Вот и все, что я полагаю необходимым заметить в настоящее время относительно временных и постоянных отклонений рыночной цены товаров от их естественной цены. Сама естественная цена изменяется вместе с естественной нормой каждой из ее составных частей: заработной платы, прибыли и ренты. И в каждом обществе эта норма изменяется в зависимости от его общих условий, в зависимости от его богатства или бедности, его прогресса, застоя или упадка. Последующие четырех главах я постараюсь выяснить, с возможной для меня полнотой и отчетливостью причины этих разнообразных изменений. Я постараюсь, во-первых, выяснить, какие условия естественно определяют норму заработной платы и как отражаются на этих условиях богатство или бедность общества, его прогресс, застой или упадок. Я постараюсь, во-вторых, показать, какие условия естественно определяют норму прибыли и как равным образом на этих условиях отражаются у указанные перемены в состоянии общества. Хотя денежная заработная плата и прибыль весьма различны в различных сферах приложения труда и капитала, однако, по-видимому, обычно существует известная пропорция как между денежной заработной платой во всех различных сферах приложения труда, так и между денежной прибылью во всех различных сферах приложения капитала. Эта пропорция, как выяснится в дальнейшем, зависит от от природы различных промыслов и от от различных законов и общей политики, существующих в данном обществе. Но эта пропорция, хотя она во многих отношениях зависит от законов и от общей политики, зависит, по-видимому, лишь в малой степени от богатства или бедности этого общества, его прогресса, застоя или упадка. Она остается неизменной или почти неизменной при всех этих состояниях общества. Я постараюсь в третьих выяснить все различные условия, определяющие эту пропорцию. И в четвертых наконец, я стараюсь показать, каковы условия, регулирующие земельную ренту и повышающие или понижающие действительную цену всех различных продуктов, производимых землей.